341. Покажу на жизни полезность и нужность действий совместных. Спива на житейских делах, позднее на наших. Ощущения и мысли, что служить должны все и все нового мира правильно. И будут служить, если со мною. И будут стихии служить. Самые труднопреодолимые стихии огня. Огнями владеть, научить идущих яро за мною желание мое. В самом себе, прежде всего, осознается и покоряется огненная стихии Слова простой девушки, почуявшей растущую огненную силу внутри и неумело, но точно выразившие это в словах, были верны. Так случайные и встречные могут отметить то, что невидимо самому носителю света. Медленно, незаметно и незримо возжигаются центры. Иногда же, если условия позволяют, болезненно и явно. Но верно дно. невиден свет несущему его. Вот почему порой нужны свидетели. Свидетельствовать о свете владыки лишь ближайшим дано. И кто знает, не в этом ли стоит миссия духов ближайших? Несомненно дно, если бы не эти близкие духи, многое из жизни великих учителей не было бы запечатлено для потомств. Легче написать философский трактат, чем дать людям живые слова владыки. Кому же право дано свидетельствовать о свете, не тем ли немногим, кто себя утвердил служением свету в веках минувших и долгих, им благо, несущим в мир слово живое учителя света?